Но всё больше и больше убеждался в истинности своих собственных интуитивных предчувствий. Особое чутьё в общении с другими людьми, равно как и необыкновенная политическая проницательность Фюрера, не раз приводило в изумление даже его ближайших соратников. Некоторые моменты в поведении Гитлера их прямо имели все признаки рациональных умозаключений, но их поразительная точность совершенно не соответствовала его недисциплинированному уму и бессистемному образованию. Эренвальд приводит и документальные доказательства своим словам. Так, в дневнике одного довольно крупного нацистского чиновника, присутствующего на многих выступлениях фюрера, говорится, цитата, «Гитлер не склонен решать проблемы на интеллектуальном уровне, он переключает свое внимание на что-то другое, в то время как его подсознание находит для него необходимые, неопровержимые и верные ответы». В решающий момент он находится в полной власти своего главного демона интуиции. Это даёт ему бесконечную уверенность в своей правоте и презрение к реалиям. Конец цитаты. Психика Гитлера действовала вопреки стандартной логике, отвергая мораль и возможность ациклического последовательного планирования. Таким образом, Гитлер, как сказано в выводах статьи Эрнвальда, возвращается к своей архаической сущности, чёрной магии. голдовству и демонизму». Впрочем, подобные высказывания о Гитлере были не в новинку и до Эренвальда. Цитата. «Следует повторить еще раз. Адольф Гитлер – медиум. Люди нашей эпохи, деформированные материализмом, могут прийти в замешательство от его странных действий. Посвященные в оккультной науке не удивятся. То, что кажется странным для профана, абсолютно ясно для посвященного». Конец цитаты. Эти слова принадлежат французскому писателю Эдуарду Саби. Ещё в 1939 году, издавшем в Париже свою книгу "Гитлер и оккультные силы". Разумеется, расплата за излишнюю разговорчивость пришла моментально. Саби был арестован и приговорён к году тюрьмы за антигерманскую пропаганду, а книгу по возможности изъяли из оборота. Второе издание книги Саби вышло в конце 45 года под названием "Нацистский тиран и оккультные силы". В ней феврар предстаёт бесноватым, ведущим скрытную и непонятную для окружающих жизнь. Причём бесноватым в прямом смысле этого слова. По воспоминаниям однополчан Гитлера времён Первой мировой войны, тот был чудаком. А высказывания его были непонятны и неприятны. В одном из письменных свидетельств говорится: цитата. Мы с трудом терпели его. Он был среди нас белой вороной. Часто он сидел, не обращая ни на кого никакого внимания, в глубокой задумчивости обхватив голову руками. Затем неожиданно вскакивал и начинал возбужденно говорить о том, что мы обречены на поражение, ибо невидимые враги Германии опаснее, чем самое мощное оружие противника. Конец цитаты. Но и став фюрером, Гитлер продолжал оставаться таким же странным, если не более. Вот одно из наблюдений его бессодержимости. Цитата. Гитлер стоял в своей комнате, шатаясь и оглядываясь вокруг с потерянным видом. Это он, это он, он пришёл сюда, в воскресалону. Его губы побелели, крупный пот катился по лицу. Вдруг без всякого смысла он стал произносить цифры, потом слова, обрывки фраз, получались странные сочетания. Это было ужасно. Потом он замолчал, продолжая беззвучно шевелить губами. Тогда его расстёрли, заставили выпить Потом неожиданно он заверел. Там, там в углу, он там топал ногой по паркету и кричал. Его успокаивали. Затем он очень долго спал, после чего вновь появился почти нормальным и сносным. Конец цитаты. И подобных более или менее осторожных свидетельств среди личных бумаг нацистов имеется множество. Чёрная магия. Впрочем, в процессе поисков в этих и им подобных свидетельств я натолкнулся на весьма странную информацию, которую в прежние годы я бы беззаговорочно отбросил в сторону, посчитав нелепой сказкой. Но в моём теперьшем состоянии особо выбирать не приходилось. Речь идёт о книге профессора Вильфрида Тальмана "Гитлер и дьявол". Собственно говоря, эта работа никогда не издавалась. Профессор Тальман был специалистом по новейшей истории. Работал в 20-е годы в университете Кельна. С приходом к власти нацистов он бежал в Швейцарию, где ему без особых проблем предоставили гражданство, поскольку профессор был признанный мировой величиной в исторической науке.